Оливи Блейк. Парадокс Атласа. Посвящается Генри Атласу, моему талисману. Главные действующие лица. Кейн Тристан. Тристан Кейн, сын Эдриана Кейна главаря магического преступного синдиката. Тристана бы возмутила, что знакомство с ним начинается с упоминания отца, но его вообще многое возмущает. Родился в Лондоне, получил образование в лондонской школе магии. Прежде работал венчурным инвестором в корпорации Уэссекс и был помолвлен с Иден Уэссекс. Обучался на иллюзиониста, хотя его подлинная специальность неизвестна. При этом среди его талантов числится способность видеть сквозь иллюзии. Также квантовая теория — время, иллюзии — видеть сквозь иллюзии, компоненты — магические компоненты. По условиям элиминации Александрийского общества на Тристана возложили задачу убить Калума-Нова, но, предположительно, из-за моральных убеждений задачу он не выполнил. Феррор де Варона, Николас. Также Деварона Николас или Деварона Нико. Николас Феррер Деварона, больше известный как Нико, родился на Кубе в Гаване. В раннем возрасте его отправили в Соединенные Штаты, где он окончил престижный Нью-Йоркский университет магических искусств. Нико — необычайно одаренный физик, чьи способности, однако, выходят за рамки специальности. Также тектоника плит, сейсмология тектоника, Оборотничество, человек-зверь, алхимия, вытяжки, алхимические. Нико близко дружит с двумя другими выпускниками Нуми, Гидеоном Дрейком и Максимилианом Вулфом, а также, несмотря на давнюю вражду, заключил союз с Элизабет Либи Роудс. И хотя Нико чрезвычайно искусен в рукопашном бою, союзника он в конце концов потерял. Камали Париса О детстве и юности, как и об истинной личности Парисы Камали, известно мало, разве что по слухам. Также красота, проклятие, Калумнова. Париса родилась в Иране, в Тегеране, и посещала Парижскую школу магии. Она, невероятно искусный телепат, имеет несколько известных сообщников. Тристан Кейн, Либи Роудс. И занимается экспериментами в разных областях. Время, ментальная хронометрия, подсознание, сны. Далтон Элери. Доверять ей опасно, но подобные предупреждения бесполезны. Мори Рейна. Ещё меньше, чем о Парисе Камалле, известно о Рейне Мори. Если бы они соревновались в скрытности, Рейна победила бы. Появилась на свет в Японии, в Токио, и с рождения обладала потрясающим даром натуралиста, однако поступила в Институт магии в Осаке, где изучала классическую литературу с упором на мифологию. Только Рейну земля одаривает плодами, и только с ней природа говорит. Впрочем, стоит отметить, что по мнению самой Рейны ее талант состоит в другом. Также усиление, энергия, боевые навыки Нико де Ворона. Нова Калум. Калум Нова из южноафриканского медиаконгломерата семьи Нова. Манипулятор, чьи способности выходят за рамки физических. Говоря языком обывателя, он эмпат. Родился в ЮАР. Кейптауне без усилий окончил греческий университет магических искусств, а после присоединился к семейному бизнесу, занявшись прибыльной продажей товаров и иллюзий для красоты. В мире лишь один человек знает, как на самом деле выглядит Калум, да и тот, к несчастью для Калума, желал его смерти. К несчастью же для Тристана это желание оказалось недостаточно сильным. Также предательство – путь без возврата. Роудс, Элизабет. Также Роудс Либи, Элизабет Либи Роудс, одаренный физик, родилась в Питтсбурге, в штате Пенсильвания. В раннем возрасте пережила смерть старшей сестры Кэтрин, обучалась в Нью-Йоркском университете магических искусств, где встретила соперника, ставшего потом союзником, Нико де Ворону, и будущего бойфренда, с которым позже разошлась, Эзру Фаулера. В стенах общества провела несколько ярких экспериментов. Также «Время. Четвертое измерение. Квантовая теория. Время. Тристан Кейн». Оказалась в затруднительном с точки зрения морали положении. Париса Камалли «Тристан Кейн». А после исчезла. Поначалу оставшиеся члены ее класса решили, что она погибла. Где сейчас Либи Роудс, неизвестно. Смотри также Эзра Фаулер.